Глава 4 Берлин. По получению известия о московской катастрофе, император Вильгельм послал русскому императору телеграмму соболезнования. Петербург. Правительственное сообщение По приведению в известность числа жертв печального события на Ходынском поле в Москве 18 мая сего года оказывается погибших, как поднятых на месте уже умершими, так и скончавшихся в ближайшие к происшествию дни в больницах. 231 человек, из коих 192 похоронены на Московского городского общественного управления на Ваганьковском кладбище. Затем к 23 мая как в городских больницах, так и в больницах других ведомств и учреждений состояло раненых 164 человека, из коих до 72 доставлены родными или явились сами в больницы 19 мая и в последующие дни. К счастью, флигель-адъютант не стал буквально понимать слово незамедлительно, и я получил возможность привести себя в подобающий вид. Не знаю, кто меня пожелал видеть, но в любом случае явление меня потного и небритого вряд ли будет уместным. Поэтому надел костюм-тройку, в жилет засунул Патек Филипп на золотой цепочке. Повязал широкий синий галстук. Ехали молча. Даже расспрашивать не стал. Сказали адъютанту доставить в такое-то место к определенному времени, он и выполняет. А пункта обсуждать, чтобы ты ни был сопровождаемым, скорее всего, в приказе не имелось. Да и мне удобно. Можно порассуждать, что дальше будет. Причина понятна. До Верхов весть о вчерашнем инциденте дошла, как Шувалов и предупреждал. В каком виде это подали? Вряд ли моя роль получила положительную оценку. Ну и это полбеды. Главное, как к этому отнесутся те, к кому мы едем. Кстати, а куда? Судя по тому, что мы сначала выехали на бульвар, а сейчас, поворачиваю на Причистенку, то путь наш лежит вовсе не на Тверскую и не в Кремль. Я так на Девичье поле езжу. Через Садовое кольцо, может, и ближе немного, но мне там дорог не нравится. Ещё иконка эта вечно как маршруточник пытается под броситься. Вот и садовые проехали, не свернув. Причистинга кончилась, началась Зубовская. И она же сейчас, как по мановению волшебной палочки, вдруг превратится в Большую Царицинскую. О, а можно отгадать, куда мы едем? Есть приз за это? Эх, не даль проявить интуицию. Возле дома номер 6, в котором находится клиника факультетской хирургии, непривычно большое скопление пафосного конного транспорта. Казаки-конвои ЕИВ. Думаю, если все махом продать, можно спокойно содержать всю московскую медицину года-два. И даже украсть останется. А заведую здесь некий бобров. Что же он мне не сказал? Ведь его наверняка предупредили, чтобы в приемном покое дерьмом и портянками не воняло. А пациенты все причёсанные, умытые. А когда? Вечером я не позвонил, спать завалился. А утром меня и в кабинете не было. А телепатический сигнал я так и не научился ещё принимать. Кучер скромно припарковался в сторонке, в гущу событий благоразумно влезать не стал. Плигель наконец подал голос: "Следуйте за мной, господин профессор". А куда денешься? Спасибо мне в Бутырский замок. Тут и стены помогают, места нахоженные, намоленные, почти родные. Да мне тут вчера еще кабинет начальника открывали, чтобы я чресло поудобнее расположил и высокий истинный изрек, попивая чаек. Мы подошли к отцеплению, капитан что-то сказал гвардейскому поручику, который, похоже, всем командовал. Тот кивнул, и нас пропустили. А меньше суток назад меня тут обыватели материли. Почти на этом самом месте, кстати. Такой секой лезу к докторам без очереди. Ирония судьбы, блин, только без легкого пара. Я вновь очутился в бобровском кабинете. Изменилась всего одна маленькая деталь: удобный диван оказался занят и прилечь будет некуда. На него взгромоздились аж три августейшие задницы: гвардеец Владимир Александрович, кавалергард Николай Михайлович и номинальный начальник местности Сергей Александрович. Кстати, смотрели на меня все трое совсем никак накануне. Генерал-губернатор, с легким сожалением, почти извиняясь, Николай Михайлович с явным одобрением, а Владимир Александрович с любопытством, что ли. Ну, точно не как солдат-навож. За начальственным столом сидел, понятное дело, хозяин земли русской, с крайне недовольной физиономией. Одет не по форме, в одной рубашке с закатанным левым рукавом, к локтевому сгибу пальцами прижимает ватку. Не знаю, в ходу ли уже этот интернациональный жест, но смотрелось забавно, будто его императорское величество показывает всем, ну, ясно что. Уже кланяясь, я вспомнил анекдот, подходящий к ситуации. Когда работяга попросил директора подвозить его на работу на служебной Волге и получил резолюцию «Одобряю» на 50%. Ничего не понял, пошел за разъяснениями. Через день возить будут или только до половины дороги. Директор показал, что по плечу 100%, а по локоть как раз 50%. Нервы все, конечно. В стрессовой ситуации люди по-разному себя ведут. Я вот шутить начинаю. Кстати говорят, что сарказм признак интеллекта. Если так, то я мыслитель уровня Сократа не меньше. Ваше императорское величество, ваше императорское высочество, с трудом сдерживая хмылчку, произнес я, разгибаясь. Нам доложили о вчерашнем происшествии с французским посланником. Суровый без эмоций, как судья приговор, произнес Николай. Вашему поведению нет оправданий. Мы запрещаем вам даже думать о поединках. Вы поняли, Баталов? О, как! Я уже даже не господин, а так, не пришей рукав. Но тут спорить нечего. Весь лимит я вчера исчерпал, когда ляпнул что-то в ответ Владимиру Александровичу. Целиком и полностью понял, ваше императорское величество. Вновь отвесил поклон. Даже никаких мыслей о дуэли. Баб с бы легче. Всю жизнь мечтал получить пулю в живот и еще неделю загибаться в наркотическом бреду. «Помимо этого вы немедленно принесете извинения за свой поступок графу де Монтебелло». Я поднял глаза к потолку, прикинувшись, что внезапно перестал понимать русский язык, а заодно оглох. «Вас не учили отвечать, когда к вам обращается император!» Это меня рыкнул Владимир Александрович. «Вопрос деликатный. Затронута моя честь?» «Нам не нужен дипломатический скандал с Францией», — Николай помассировал руку. Есть выход, который всех устроит. С дивана встал Сергей Александрович, прошелся по кабинету. Письменные извинения. Все посмотрели на меня. Я перестал разглядывать потолок, вздохнул. Кажись, переборщил слегка. Надо обороты. Не та ситуация, когда можно становиться в позу. Хотя немного обидно, ведь пострадал я как раз за Николая. Готов выполнить любую вашу волю, ваше императорское величество, письменные извинения будут принесены. — Вы нас очень разочаровали, господин Баталов, — Николай решил меня добить. — Не думаю, что такое поведение достойно претендующего на княжеский титул. Не задерживаю. Этон эмоцию показал, когда в конце вместо множественного лица на единственное перешел. И что все это было? Судя по взглядам великих князей, осуждение не единодушное. Хотя ну их в болото с их политическими игрищами. Мне от этого один хрен лучше не станет, одни помехи только. А титул? Жил без него, проживу и дальше. Не просил, предложили, и не настаиваю. Будут палки в колеса ставить, так в Швейцарии и вовсе республика, а на берегу Женевского озера, где-нибудь в Монтре, климат помягче. Вместо Клода Нопса фестиваль там организую, буду по вечерам в казино ходить, пить пиво, а в выходные на рыбалку. Оно, конечно, сильно похоже на сумасшедший дом. Тишина, вежливые сестры, улыбки. Но если от суеты устал, лучше страны не найти. Вот на ловца и зверь бежит. В меня чуть не врезался Бобров. Явно встревоженный чем-то сильно недовольный. Хотя почему чем-то? Причина известна. Только что имел счастье лицезреть и даже пистон получить. Как переживаете стихийное бедствие? Спросил я, когда оттащил Александра Алексеевича в сторону. Ужас! Предупредили чуть не за час. Подготовиться толком не успели. Все через пень-колоду. Тут я смотрю журнал на спинке. Диван лежит. Я его вчера там оставил. Так я в кабинеты не заходил. Его величество сел за мой стол, а там истории болезней лежат. Он посмотрел по сторонам и продолжил уже намного тише. Императору с первого раза в Вену не попали. Очень недоволен был. Императрица в обморок упала. А еще великие князья не сдавали кровь. У нас холодильников нет, хранить ее негде. Лицо Боброва было уставшим. Под глазами залегли мешки. Небось ночью не спал. А сейчас еще и густейшую кровь тайком в канализацию сливать. Так себе развлечение. Лучше бы медиков прислали. Хирург тяжело вздохнул. У меня врачи там не справляются. Во что бы им стоило в Екатеринскую поехать или к вам? У меня карантин. Тем же тоном опытного заговорщика ответил я. Только я вас прошу, никому ни слова. Что случилось? Встревожно спросил Бобров. Давайте я потом расскажу, когда все кончится. Ну да, меньше знаешь, крепче спишь, махнул рукой профессор. «Александр Алексеевич, разрешите я вас, Евгений Александрович, на пару слов украду?» Мы вдвоем повернули головы. «Кто еще мог в больнице общаться, как на великосветском приеме? Тот, кто половину жизни на них провел и планирует провести оставшуюся половину?» «Конечно, ваше императорское высочество». Бобров изобразил поклон в адрес великого князя и в быстром темпе скрылся за ближайшим поворотом. Проведите меня к месту сдачи крови, сказал Сергей Александрович. На ходу поговорим. Нам к лестнице на первый этаж, показал я направление движения. Не принимайте близко к сердцу, начал капать мне на мозг великий князь. Его величество вынужден был так сделать. Мало того, что он манкировал балом у посланника, который был согласован на высшем уровне, так тут еще и вы добавили. Вот стоило его пинать. Князь остановился, повернулся ко мне. — А Сергей Александрович тоже выглядит не очень. Опять неестественно держит спину, бледный какой-то. — Вы гимнастику Лихуани выполняете? — тихо спросил я. — Сейчас некогда. — тяжело вздохнул князь. — Опять боли появились. — Надо укреплять спину, я же объяснял. Широчайшие мышцы, ромбовидные, страпециевидные, они как каркас. держит все здание тела. Мы замолчали. Мимо нас, постреливая взглядами, прошелестели юбками две молоденькие медсестры. — Вызову вашего китайца позанимаюсь, — покивал Сергей Александрович, совершенно не обратив внимания на девушек. — Так вот, насчет француза. Монтебелло после такого фронта долго здесь не задержится. Скоро все забудут об этом досадном недоразумении, я выполню свое обещание, только прошу, больше никаких эскопат. — Вот мы и пришли, — показал я на толпу перед дверью. Верхушка пиарилась на гробах в полную силу. Магний вспыхивал почти непрерывно. Великие князья стояли в очереди на сдачу крови, и каждого надо было запечатлеть, а потом еще и в палатах рядом с ходынскими страдальцами. Сергей Александрович в этом ряду последним встал. Но тут, как на эстрадном концерте, кто выступление завершает, тому и слава. А если приплюсовать личное участие в спасательных работах на ходынке, то он явно получил очков больше всех. Хотя хрен с ними, пусть хоть так. Все лучше, чем потом в мемуарах писать, что император так переживал, что аж два танца пропустил, и рябчики на обеде ему в горло не лезли. А меню и вовсе траурном было всего 13 перемен блюд. Подождите меня, я освобожусь сейчас. Конечно, самое время сказать, что мне некогда, и в другой раз. У меня на повестке дня и вовсе чума, а не государственный пиар. Этот деятель меня больше полугода на поводке держал, шагу лишнего ступить не давал. Не в собачьей будке, конечно, и материально, я в очень большом плюсе оказался, но все же, все же. Одно только мерило меня с действительностью в Вальсгартене, винный погреб герцога. Эрнст Людвиг ради заботы о любимой сестре милостиво разрешил чувствовать там себя хозяином. Хороший, кстати, немчик. Денег хватит, чтобы половину Германии купить, влияние вагон, род из самых знатных, а если не знать этого, то после общения с ним и не подумаешь демократ самых широких взглядов. Кстати, надо уже музей делать как следует, потому что я не знаю, куда девать полный парадный комплект формы офицера Гессенской армии. Подарок Эрнста Людвига. Поставим его на манекене перед стеной, на которой фотографии меня с бородачами, с Клифосовским, Сечиновым, Бобровым, диаконом Филатовым, Кохом, Эрлихом, Рентгеном, Микуличем. Счастливен я, а есть такой грех. Ушлые фотографы расползлись почти моментально, сделав снимки генерал-губернатора. Не стали ждать конца процедуры, уже все привычно, он как прогресс в скач пошел. А потому эпизод, когда большой начальник шипит по змеиному на медсестру, наложившую слишком тугую повязку, остался вне анналов истории. Мало того, он решил использовать процедурный кабинет как переговорную. Хотя вряд ли стоит сильно переживать, сегодня здесь и так были нарушены все требования о септике и антисептике. Так что мой проход в уличной обуви ничего не добавит. «Присаживайтесь», — Сергей Александрович по-хозяйски кивнул на стол, стоявший рядом с кушеткой. «Как я и говорил, потерпите немного. Государь на самом деле вовсе не гневается, ведь на ходынке все могло бы кончиться громадной давкой и тысячами погибших». «Тут не поспоришь. Князь смотрит на два метра под землю. Он как прочухал ситуацию». Кроме того, его величество одобрил почти все наши действия по спасению пострадавших. Значит, и ваши тоже. Даже Власовского помиловал. Рукавишников? Жаль его, но ничего не поделаешь. Нечего было оставлять работы без пригляда. У великого князя вот такие приступы не на полусекретные темы порой случались. Когда-то я читал рассказ, в котором некий политик испытывал временами острые приступы необходимости произносить речи и его подчиненные спешно организовывали толпу слушателей в разных необычных местах. Так и здесь. Сейчас минут пять с важным видом будет сообщать мне прописанные истины, а потом отпустит. Можно сказать, я под руку подвернулся. Так и вышло. Давай, держись, все будет хорошо, победа на горизонте, осталось день простоять до да ночь продержаться. Разъедут спаслы аристократы, все пойдет своим чередом. Как замолчал великий князь, я раскланялся и пошел искать Боброва. Хоть с родственной душой словом перемолвится. Но Александр Алексеевич ожидаемо оказался на перевязках. Наверное, только выпроводил это шоу во главе с ведущим артистом и побежал работать. Извозчик, как назло, попался из тихоходов. До Большой Молчановки отсюда пешком полчаса идти. Ладно, минут сорок, если прогулочным шагом. Вот примерно столько он и ехал, позевывая и пересказывая мне ходынские ужасы. Его даже не интересовал ответная реакция. Общение шло в одни ворота. Интересно, вроде я не объявлял бесплатной раздачи чего бы то ни было. И о приеме на работу с окладом 300 рублей нигде не писал. Но что тогда делает эта толпа у ворот? Человек полста, не меньше. Мужчины, женщины, старики. вырвался про себя. Тут в правом крыле в лаборатории чума, может быть? Мне тут толпа совсем не нужна. Отпустил извозчика, подошел пешком. Судя по одежде, в основном крестьяне стоят мелкими кучками о чем-то переговариваются. — Что у вас, православные? — спросил я у мужичка, сворачивающего самокрутку поистине исполинских размеров. — Так за детем пришли, сказывали, что здесь держат сыночек нашего, Ваньк, смирный такой, белоголовый, на ходынке потерялся, вот ищем. Кто сказал? – Да в газетах пропечатали, я сам не видел, кум шепнул. — Что за ерунда? И где подчиненный? Почему я должен этим заниматься? Протолкался к воротам и громко объявил. «Дорогие мои...» Народ нехти начал поворачиваться. «Ну да, вид мой у такой категории населения доверия вызывает мало. Молодой, не толстый, одет богато. Сразу понятно, чужак. Сейчас начнет недоимки собирать или заставлять работать бесплатно. Взгляды сразу стали колючие недоверчивые. «Ваших детей здесь нет. Была одна девочка, Катя, но вчера нашлась ее мать. Все, больше никого». Поверили мне далеко не все. Да, в костюме с галстуком точно брешет. Все развернулись и продолжили прежние занятия, обсуждать погоды и виды на урожай. Скажи спасибо, барин, что морду не побили. Впрочем, калитки пустили. За ней, поигрывая хлыстом, стоял жиган. — Вот же несознательный народец. Говорил им, идите отсюда, нет тут ваших деток, не верят. Не успев закрыть калитку, я увидел, как вдоль по улице катит двуколка, а вслед за ней скачут казаки. Народ заволновался, скучковался в плотную толпу. Экипаж остановился, из него вылез румяный Зубатов, собственной персоной. Увидел меня, махнул рукой, подзывая. Внутри все захолодело. Узнал про чуму. «Евгений Александрович, ах, как неаккуратно! Зачем же вы так?»